«Поход на Меотиду». Кто знает, сколько лет Бакиду? Много. Настолько много, что сам он давно сбился со счета и теперь вспоминает свою жизнь не по годам, а по ударам, которые наносила несчастная его судьба. Родился он среди скифов в Танаитских степях, роду был знатного, служил виночерпием у скептуха. Все шло хорошо, но недолго. Скептух был стар и собрался умирать, а по скифским обычаям всех слуг и товарищей князя виночерпиев, конюхов и охранников закапывали в курган вместе с их владыкой. Бакит пораскинул умом, «Скептуху пришла пора умирать, а ему молодому ложиться рядом с ним? С какой стати?» Оседлал он ночью коня, да и махнул в сторону террасы. На пути попался ему большой город Ольвия. Там он поступил на торговое эллинское судно и лет двадцать бороздил просторы морей. В одном из походов на корабль напали разбойники, судно потопили, а бокида заковали в цепи и посадили на весла. Сколько лет он провел в душном и тесном трюме каторги, трудно сказать. За временами года не уследить. Уйдет судно из города осенью, а за ней, вроде быть, зиме. Но приходит корабль в южный порт, а там лето, жара. После лета бывает осень, но переходит каторга в новое место, а там весна. Сбился со счета Бакит, не помнит, сколько лет провел он в этих рабских цепях. При удобном случае сумел убежать, но был пойман и бит до полусмерти. Потом его продали на рынке в Трапезунде. Новый хозяин приковал его к жерновам и заставил молоть зерно. Через год он снова бежал, снова был пойман и опять невольничий рынок. На этот раз купил его мастеровой из Тиры. Здесь Бакит решил угомониться, выкинул из головы мысли о побеге. Хозяин понял это и стал доверять Скифу. Он научил его своему ремеслу, и они вместе делали наборные пояса, серьги, браслеты и другие украшения. Здесь впервые Бакит полюбил. Случилось так, что жена старого хозяина умерла, и он женился на молодой. Ей то и приглянулся статный работник. Кончилось это тем, что они придушили хозяина и попали на рудники. Возлюбленная не выдержала каторжной жизни, отдала Богу душу, а Бакит снова бежал. Дальше начались новые скитания, череда побегов и поимок, череда вольных дней и дней рабства. Бакит верил в одно — его веселый, неунывающий характер поможет преодолеть все лишения и невзгоды. Даже в цепях Бакит шутил, пел песни, смеялся над своей судьбой. Где только не побывал Бакит, во всех портовых городах понта Эвксинского ступала его нога, иногда свободная, чаще в кандалах. Потом пришла старость, попал он в город Херсонес, что на Гераклее, да так там и осел. И теперь он много лет ловит для своего хозяина рыбу, а побеге не помышляет. Да и какой смысл бежать куда-то? Везде рабство, везде цепи, да и силы не те, что были раньше. мало помалу угасает мечта попасть в свои родные скифские степи. Дорога туда далека и трудна. Только тоска по родине не уходит из сердца. Видно, так и умрет она вместе со старым, ослабшим телом. Смирился Бакит. Ходит на утлой лодочке в море на лов. Вечером возвращается в привычный ему Херсонес. Солит в каменных бассейнах рыбу. Тихо поет заунывные песни меотийских степей. В этот злополучный день Бакит просчитался. Ушел он на лодке далеко от Херсонеса, рассчитывая к ночи возвратиться на берег. Вдруг упал ветер, безжизненно повис рваный парус, пришлось перейти на весла. Помахал старик тяжелыми веслами не более часа, выбился из сил. Решил ночевать в море, дожидаться ветра. Ночью поднялся ураган, и понял он, что пришла пора умирать.